Глава д е с я т а Выйдя из примерочной, я застала прелестнейшую картину. Одли, облокотившись на прилавок, самозабвенно флиртовал с молоденькой приказчицей. Кэрол сидел в кресле, закинув ногу на ногу, отгородившись от сладкой парочки газетой. «Ну, прямо идиллия, по-другому не скажешь. Значит ли это, что они не в курсе моего побега? Мне только оставалось на это надеяться». Громко кашлянула, привлекая к себе внимание Дон Жуана и этого любителя свежих сплетен. «Всё беру!» Обрадовала продавщицу, сваливая на прилавок якобы п е р е м е р е н н о й неглижи. «И ещё вон тот корсет и то чудесное розовое б о а И Саше, пожалуйста, заверните. Эти подушечки так приятно пахнут, и... И...» Заскользила взглядом по магазину. Так и не придумав, на что ещё можно было бы спустить деньги мужа, Решила, что на сегодня с него и з меня д о в о л ь н о Конечно, я могла бы заглянуть влёк р и с т а л ь и прикупить себе ещё какой-нибудь бриллиант. Если уж доводить герцога до сердечного приступа, то не мелочась. Но раз уж пообещала своим надзирателям ресторан, следовало держать слово. До Оршери было рукой подать, но выступление Грейс только на пару с к у б е р о м надолго отбило у меня охоту посещать этот ресторан. поэтому выбрала другое, не менее фешенебельное заведение, попросив Оэка не скромничать и ни в чём себе не отказывать. Начальство платит. «Думаете, я не вижу, как вы со мной страдаете?» Покровительственно улыбнулась своим спутникам, когда мы заняли столик на летней террасе с видом на Граеру, реку, серой жилой прорезавшую и н в е р н е й л и на мост Вильгельма Третьего, одной из наличных достопримечательностей. Видны были лишь каменные перила, в которые вплетались кованые н ажурные узоры. Основание же моста было сделано из прочного стекла, покрытого особыми чарами, из-за чего оно было полностью прозрачным. Создавалось впечатление, будто идёшь по воздуху или порышь в летящем экипаже. «Ваша светлость, это наша работа», — тактично заметил Кэрол. А Одли ему с готовностью поддакнул. «И мы с радостью вас охраняем». «Ну да, ну да». В общем, заказывайте. Всё, что душа пожелает. Представляю, как вы проголодались. Я себя голодной не чувствовала, но всё же поела, помятуя, что после обеда меня ожидает тренировка. А на ужин запланированный пересоленный бульон и зелень. Салаты, конечно, полезны, но ими особо не наешься. А для очередной битвы с Кристофером понадобятся силы. Остаток дня пролетел незаметно. До шести я занималась с Джокером, после чего ненадолго заглянула в конюшню, чтобы проведать других своих подопечных. Извинилась перед Кармой, моей личной караковой кобылкой, которой в последнее время совсем не уделяла внимания. Карма честно старалась на меня обидеться, но несколько кусочков сахара помогли ей сменить гнев на милость и заметно подняли настроение. А на обещание поехать завтра кататься, она ответила радостным согласием, выразившимся в громком ржании. «Ну, тогда до завтра, моя хорошая». Я ласково погладила свою любимицу и отправилась приводить себя в порядок. Экипаж Грейстока подъехал к дому, когда я уже заканчивала заплетать ещё влажные после купания волосы в косу. Выглянув в окно и заметив, что его светлость явно не в духе, иначе бы не рычал на бедолагу кучера, мстительно улыбнулась и пошла вниз встречать мужа. «Как там говорят? Первый месяц после свадьбы Медовой?» «Сладенького герцогу не обещаю, а вот полынной горечи ему отсыплю с лихвой». Кристофер вошел в холл, не передав, а швырнув еще одному бедолаге, Додвеллу, трость и цилиндр. Я нахмурилась, н а учить его манерам при прислуге не стала. Навесила на лицо улыбку и невинно поинтересовалась. «Что-нибудь случилось?» «Просто тяжелый день, Лоррейн. Все утро отбивался от прессы, потом отчитывался перед королем. Или, скорее, он отчитывал меня. Продолжая считать дворецкого чем-то вроде вешалки, Кристофер кинул ему сюртук и только после этого соизволил посмотреть на меня. «Ты улыбаешься? Можно уже начинать бояться?» Я неопределённо пожала плечами. «Просто в отличие от твоего паршивого дня, мой был очень даже ничего. Сначала мы с мистером Одли и мистером Кэролом прогулялись по магазинам. Уверена, они укажут это в своём отчёте. Потом вкусно пообедали... после чего я провела несколько часов наедине с одним потрясающим мужчиной. л о р е й н Угрожающе сочурился Грейсток. А вот ноздри, наоборот, расширились, как у какого-нибудь дикого жеребца. Я же говорю, зверьё неотёсанное. Его зовут Джокер. Как ни в чём не бывало, сообщила я. Если хочешь, я вас с ним познакомлю. Только надеюсь, хотя бы ему ты не станешь предъявлять о б в и н е н и я и грозить арестом. Несколько секунд Грейсток молчал, а потом мрачно бросил. «Очень смешно». «Но что, это я все о себе да о себе?» Поняв, что тема о жеребцах исчерпана, переключилась на другую. «Ты, наверное, проголодался? Будешь ужинать?» «Не откажусь». Заметно п р о с в е т л е л а лицом его светлость. «Тогда пойдем в столовую. Заодно расскажешь, как продвигается расследование». Кристофер кивнул, и мы пошли играть в кроликов. «В смысле, и грызть овощи? Ничего такого». Бодрым шагом пройдя в столовую, его светлость отодвинул стул во главе длинного накрытого белоснежной скатертью стола, явно собираясь устроить на нем свой зад. Но я оказалась быстрее. «Ты очень любезен». Грациозно опустилась на свое любимое место и махнула рукой, предлагая Кристоферу убираться в другой конец зала от меня подальше. «А тебе могу сказать то же самое». Хмыкнул герцог и таки убрался. Теперь нас разделяли два высоких канделябра, фаза с цветами и большая фарфоровая миска. Или, скорее, тазик с салатом. Что на ужин? Встряхивая салфетку и раскладывая ее у себя на коленях, поинтересовался Грейсток. «Фирменные блюда миссис Флауэр, моей кухарки». «Не терпится их попробовать». Голодным взглядом, обозревая пустую тарелку, заявил глава разведки. «А уж мне-то как не терпится, чтобы ты их попробовал». Я позвонила в колокольчик. Дверь р а с п а х н у л а с ь и в столовую вошла Энни, неся в руках внушительных размеров супницу. Этот предмет посуды больше походил на ведерко, явно полное, потому что служанка вся раскраснелась, пока дотащила его до стола. Изобразив короткий книгсон, сначала наполнила мою тарелку, а после, смущенно улыбнувшись, подошла к Кристоферу. «Не нравятся мне все эти улыбки». Не хватало ещё, чтобы Грейсток, бессовестно пользуясь своим обаянием, вил верёвки из моих служанок. Не стоило т о г даже думать. Накаркала, видимо. Не успела Энни наполнить его тарелку, как этот бессовестный манипулятор, пристально глядя на свою жертву, сказал низким глубоким голосом, от которого у меня в былые времена мурашки бежали по коже и шла кругом голова. «Вы очень любезная. Как вас зовут?» «Энни, ваша светлость», – застенчиво потупилась девушка. «Красивое имя. Энни», — повторил Грейсток с такой интонацией, будто пробовал его на вкус. Чтоб он им подавился. Тут же захотелось использовать супницу и бульон не по назначению, утопить в нём герцога. «Оставь нас!» — речи, чем следовало бы, приказала я и служанку как ветром сдуло. «Ну что ж, приятного аппетита!» — добавила уже более сдержанно. Вскинув на Кристофера взгляд, поднесла губам ложку с бульоном. Так уж и быть, протолкнув себя немного. И чуть не уронила ее обратно в тарелку, когда двери снова распахнулись, и в столовую вошел какой-то незнакомец. ц л о р е й н с моим к а м е р д и н е р о м Хейвудом, полагаю, ты еще не знакома». Как ни в чем не бывало, п р о г о в о р и л а это чудовище. «Чтобы лишний раз не утруждать твою прислугу, я решил, пусть уж лучше он мне прислуживает». «И поэтому ты привез его в мой дом?» спросила, остервенела, сжимая ложку. «Вообще-то в наш». Окончательно обнаглел Грейсток. На какой-то миг даже дыхание перехватило от столь самоуверенного заявления. А уж когда заметила в руках у новоявленного прислужника под нос, а на нём какие-то тарелки, чуть со стула не р у х н у л а Совсем забыл сказать. Тем временем спохватилась нечисть. Я тут по дороге заехала в недавно открывшийся итальянский ресторан. Чеприани называется. Может, слышала? Рыба у них такая вкусная, что можно сойти с ума. «Решил, тебе обязательно надо попробовать. Чтобы свести меня с ума, ты в этом и так неплохо преуспеваешь, без всякой рыбы». И пока я пыталась прийти в себя от такого коварного выпада, Хейвуд, или как там его, с а м ы м невозмутимым выражением лица принялся очищать от костей и нарезать запеченного лосося. Но сначала бульон миссис Флауэр. С этими словами Кристофер зачерпнул целую ложку и отправил ее в рот. Я замерла, наблюдая за его реакцией. А он, вместо того, чтобы выплюнуть пересоленную гадость, начал с аппетитом ее уничтожать. Неужели миссис Флауэр меня не послушалась? Предательница. Я попробовала немного бульона и пришла к выводу, что большей гадости в жизни не ела. С трудом п р о т л к н у в в себя созданную моей поварихой дрянь, наполнила водой бокал. Кристофер же, зараза такая, уплетал за обе щеки. м м, -м бульон просто божественен. Но мне кажется, не хватает специй. Он опустошил всю тарелку, в то время как я сдалась на первой ложке. «Думаю, ты со мной согласишься, иначе бы сейчас так не к р и в и л а с ь «Слышал, Лори, ты любишь не только погорячее, но и поострее». «Мы все еще говорим о бульоне?» Даже с другого конца столовой мне было видно, как в глазах Грейстока, цвета горького шоколада или черного перца, о котором он только что вспомнил, вовсю пляшут хорды. Покончив с рыбой, Камердини разложил а ее по тарелкам. после чего, молча поклонившись, вышел. И я тут же набросилась на Грейстока. «В моем доме нет места еще для твоей прислуги, к р и с т о ф е р «И снова я тебя поправлю. В нашем!» Невозмутимо парировала э т о пиранья. «Отныне все, чем владею я, принадлежит тебе, л о р е й н И наоборот. Вот так просто? Твоя жизнь перевернулась с ног на голову, а ты продолжаешь жить, как ни в чем не бывало?» Я сделала еще один глоток, жалея, что не приказала принести вина. Напиться бы сейчас до полного забытья. А что мне остается? Расправляясь с салатом, который отлично шел с рыбой. Вот что за гадство-то? Задал риторический вопрос Кристофер. Мы, конечно, можем сделать вид, что ничего не случилось, и жить как жили. Отличный план. Поддерживаю. Но теперь мы связаны, Лоррейн. И от этого никуда не деться. Кристофер потянулся за бокалом, будничным тоном добавив. К тому же в будущем мне нужен будет наследник. А лучше несколько. Нет, все-таки придется всерьез задуматься о вдовстве. Сожалею, ваша светлость, но никак не могу помочь вам с этой проблемой. Это лишь вопрос времени, л о р е й н Уровень самоуверенности колдуна зашкаливал. Прежде чем я успела ему что-нибудь ответить в выражениях, отнюдь не свойственных альдерским леди, он резко сменил тему. Мы выяснили, с помощью чего на тебя воздействовали. Мне нужно знать, кто подарил тебе т у хордову побрякушку. «Именно из-за нее ты согласилась стать моей женой». Из головы мгновенно вынесла все мысли. И о наследниках, и о таком желанном вдовстве. «Украшение? Мою жизнь сломала какая-то дурацкая подвеска?» Я все-таки согнула ложку, представляя на ее месте владельца «Лю Кристаль» мистера Родмана. Остаток ужина больше напоминал допрос пристрастием. Если честно, чувство было такое, будто я какая-нибудь иностранная шпионка, пойманная с поличным на территории х а л ь д о р а Вопросы у Грейс только не кончались, зато у меня кончалось терпение. Особенно бесило то, что он вдруг решил учить меня, как надо жить. В голове не укладывается. Как можно, находясь в здравом уме, спустить полмиллиона на какой-то камень? Закатывал глаза Кристофер. А когда не закатывал, бросал на меня осуждающие взгляды. «А завтра спущу еще больше», — пообещала ему, не п р и м и н у в напомнить. Раз уж все твое отныне стало моим. Но Кристофер никак не отреагировал на мое заявление. Увы, мой утренний набег на магазины не произвел на него должного эффекта. Неужели у Грейстоков настолько хорошо идут дела? Или просто старается держать лицо? Впрочем, сдержанность не входила в число его добродетелей. Значит, действительно сумел поправить финансовое положение семьи, не обременив себя женитьбой на выскочке Ариас. Какой молодец! Вернее, гад. Часть меня, совершенно незначительная, но все же. Порадовалась бы этому браку, если бы Кристофер рвала металл и сокрушался по поводу того, как ему не повезло с женой. Мое внутреннее «я» воля бы назлорадствовалась, даже несмотря на то, что замужество с Грейстоком стало для меня той еще карой. Но к моей безмерной досаде его совершенно не смутила рокировка. Эдель он явно не любил, Она была ему нужна исключительно как племенная кобыла, которая производила бы на свет божий породистых жеребцов, то есть маленьких грейстоков. Вот только с леди де м о р в и л ь не сложилось. Зато снова подвернулась я. Пусть все та же безродная выскочка, но с немалым состоянием. Чем неприятный бонус? И его светлость легко смирился. Придя к такой мысли, я окончательно убедилась в том, что терпением не отличаюсь. И ладно, если бы была в гостях у Кристофера... уже давно бы что-нибудь разбила. Но у себя дома приходилось сдерживаться. Поднявшись, сказала. «Пойдем, покажу твою спальню, и на этом разойдемся. На сегодня с меня достаточно твоего общества». Кристофер положил на стол салфетку. «Я бы сначала выпил бокальчик б р е н д и у себя в кабинете. Нужно просмотреть кое-какие документы». «У себя в кабинете». Послал же создатель на мою голову хамелеона, легко приспосабливающегося к любым обстоятельствам. Я такими приспособленческими качествами не обладала. И, наверное, к счастью. Потому что привыкать к Ристоферу в своём доме и в своей жизни не собиралась. Ну, значит, проведу в кабинет. Улыбнулась нахалу. В холле прихватила с резной консоли подсвечник. Что я? Зверь какой, чтобы оставлять его светлость без источника света. В гостиной добавила к подсвечнику бокал и пузатый графин, в сучив последний грейстоку. Не составишь компанию? Непонятно зачем, решил он продлить этот пыточный вечер. Коснулся моего локтя, стоило мне остановиться возле двери, ведущей в кладовую. То есть в кабинет. Вклад в кладокабинет. На миг прижал к себе, с локтя перейдя на талию, и прошептал на ухо, опаляясь своим дыханием. «Я правда хочу наладить с тобой отношения, Лори. Начать всё заново». «Боюсь, вдвоём нам там будет тесно». Стараясь не обращать внимания на скользящую по бедру ладонь, заметила я. Ещё скажи, что не можешь дышать одним со мной воздухом. Убирая руку, с досадой проговорил герцог. Я имела в виду, будет тесно в буквальном смысле. С этими словами я толкнула дверь. Та поддалась легко, правда, с недовольным скрипом. Полностью не открылась, напоровшись на преграду в виде письменного стола. На нём уже громоздились коробки Кристофера, в углу темнел стульчик скромных размеров. Ну вот, всё есть, всё на месте. Умастив рядом с коробкой бокал и подсвечник, попыталась просочиться в щель между мрачным грейстоком и скрипучей дверью. А просачиваясь, старалась не смотреть ему в глаза. Те полыхали так, что никакая свеча уже была не нужна. «И что? Во всем этом огромном доме не нашлось ни одной комнаты, которую можно было бы выделить мне под кабинет?» «Ну почему ни одной? н а ш л о с ь эта?» Чувствуя, что сладкий реванц уже близок, ответила я. «Если б еще, пробираясь обратно в гостиную, не приходилось тереться о Кристофера, вообще было бы чудесно». «Это кладовка, а не кабинет!» Все-таки потерял терпение Грейсток. «Это кладокабинет». «Кладокабинет?» Переспросил угрожающе тихо, да еще с таким видом, словно у него в руках была мухобойка, а я вдруг уменьшилась до размеров мошки. и к л а д а к а б и н е т Кивнула, подтверждая. Сделав последний рывок, выбралась на свободу и сказала. Приятного вам времяпрепровождения, дорогой супруг. Как закончите с работой, попросите кого-нибудь из слуг, вам покажут вашу спальню. Не уверен, что хочу, чтобы мне её показывали. Мрачно буркнул Кристофер. Я безразлично пожала плечами и отправилась к себе готовиться ко сну. Настроение немного улучшилось, и я даже поверила, что сумею довести Кристофера до побега. Конечно, понадобится время, терпение и фантазия. Но главное, я была полна энтузиазма. А как известно, всё остальное приложится. Переодевшись в ночную сорочку, я устроилась за туалетным столиком. Расчесывая волосы, планировала завтрашний день. Первонаперво н а в е д у ю с ь к Родману. Допрошу его лично. Потом заеду к семейному магу и закажу какой-нибудь защитный артефакт. Чтобы никакие ментальные чары больше на меня не влияли. Во второй половине дня буду заниматься с Вендеттой и Молнией. А ведь ещё собиралась прокатиться на карме. Неторопливый ход моих мыслей прерывали не то грозовые раскаты, не то звериное рычание. е л о р е й н Кажется, герцог все-таки добрался до спальни. Сначала до своей, а потом и до моей. Нет бы постучаться, как делают все вежливые люди. Но вежливости к р и с т о ф е р были понятиями несовместимыми. Вот интересно, в каких джунглях его воспитывали? Дверь распахнулась, лишь чудом не поцеловавшись со стеной, и на пороге возник его мрачная светлость. Настолько мрачная, что полумрак за его спиной больше напоминал первые сумерки в летний день. «Я всё понимаю. Ты на меня злишься. Трепеща ноздрями? Ну или как это называется?» Начал зловерный. Благого в Грейстоке отродясь не было. Я его невозмутимо перебила. «Ошибаешься, Кристофер. Я на тебя никогда не злилась». К выражению суровой мрачности на физиономии Грейстока добавилась капелька удивления. Он дёрнул бровями, а я меж тем добавила. «Раньше я тебя ненавидела. Сейчас же ровным счётом ничего к тебе не испытываю». Себе об этом тоже следовало иногда напоминать. «Для профилактики всяких нежелательных болезней, вроде сердечных». «И поэтому ведёшь себя как ребёнок?» Прорычали с порога. Я отложила щётку. «Разве тебе не понравилась твоя комната?» «К сожалению, Лоррейн, я не дальтоник!» п р о с к р и п е л зубами глава разведки. «Ой, подумаешь!» – махнула рукою. «Розовые обои!» «Зато ты заметил, какая она просторная?» «В отличие от клада кабинета, как же сложно угодить вашей светлости!» Поспешила перекинуть волосы на плечи, потому что сорочка из тонкой ткани не оставляла простора для фантазии. «При желании, Кристофер, ты всегда можешь вернуться к себе, в привычную обстановку. Как видишь, я тебя в монтруаре не удерживаю. На этом свете, к слову, тоже». Я все еще рассматривала такой вариант развода. Пройдя в комнату, Грейсток хищно о г л я д е л с я Или я могу занять спальню, на которую имею полное право. Его взгляд остановился на кровати, и меня окатило яростью. Эта постель мне тоже больше нравится. Ну, знаете ли... Я, конечно, все понимаю. Наглость — второе счастье. Медленно поднялась. Но я и предположить не могла, что в тебе столько... Г... Это й самой наглости. «После всего, что между нами было, ты еще смеешь говорить мне о своих правах?» «После того, как бросила меня у алтаря!» Толку переливать из пустого в порожнее, но не сдержалась. Слова вырвались вместе с каким-то утробным рычанием и горячим желанием плюнуть на вазы. Вернее, плюнуть хотелось в чью-то отмороженную рожу, а вазы разбить о голову. Кристофера. Все до единой. «Ничего, но куплю новые. Надо же на что-то спускать его деньги». Сама не заметила, как оказалась с ним рядом. Просто никакая ваза под руку так и не попалась, и я решила воспользоваться этой самой рукой и влепить ему пощечину. Особенно, когда услышала холодно-безразличное «Так было нужно, л о р е й н Удивительно, но он не остановил меня. Пощечина вышла звонкой, и я вложила в неё все свои эмоции. Ладонь заколола тысячами иголок, в то время как сердце кололи какие-то острые осколки. «Так нужно было тебе!» Не скажу, что стало легче. Хотелось повторить и ударить снова. «Ну да, особенно мне». Грейс т о к поморщился. «Возвращаясь к твоим фокусам, я не стану форсировать события, Лоррейн. Поэтому потрудись и выбрать для меня нормальные комнаты. Иначе выбором придется заняться мне». Припечатал резко. «Знаешь, наверное, я все-таки погорячилась». Глухо процедила я. «Нет, точно погорячилась». когда сказала, что больше ничего к тебе не испытываю. Оказывается, это неправда. Я всё ещё тебя ненавижу. Меня смерили таким ледяным взглядом, как если бы я разговаривала с ожившим айсбергом. Спокойной ночи, л о р е й н Кошмарных снов, Кристофер. Стянув с кровати подушку, швырнула её, увы, в уже успевшую захлопнуться створку. Ничего легко бьющегося по-прежнему не видела. Вообще ничего не видела из застилавшей глаза чёрной пелены. В тот вечер ни одна ваза так и не пострадала. Но что-то мне подсказывало, что это вазовое благоденствие скоро закончится.